Глава 39. В понедельник крутого в офисе практически не было. Заезжал раза два, да это за какими-то бумагами. И день прошёл тихо, мирно и в трудах. А вечером позвонил Мишка. Встретимся, посидим где-нибудь, а то 100 лет уже не виделись. С удовольствием, но сначала заедем к Тёмке в больницу, обрадовалась я другу. В половине седьмого Мишка за мной заехал. Но повёз меня не в больницу. Как выяснилось, вскоре ехали мы к Рите, точнее, за ней. Так-так, кажется, у кого-то перемены на личном фронте, хитро посмотрела я на друга. Мишка заметно смутился и отвёл взгляд. Занимались мы тем, что сидели в его машине возле подъезда дома Риты. Ну, так, отозвался он, не глядя на меня. И столько содержала в себе эта короткая фраза. Да, в его жизни наступили перемены. Появилась девушка, которая вроде как ему нравится. Пока он и сам не понимает, что с ним происходит. Вроде бы это ещё не любовь, но уже и не просто знакомство. Мне же от чего-то стало грустно, как будто в моей жизни закончилась определённая веха. Но это же было неизбежно, и я радовалась за друга. Наверное, было мне немножко завидно, что перемены к лучшему случились не со мной. Рита выскочила из подъезда на ходу, надевая дублёнку. Жаркая девушка. Вечер выдался морозный и ветреный. Брысь с моего места распахнула она дверцу с моей стороны. Когда это оно успело стать твоим? Удивилась я, но из машины вышла Сердиться на Риту не получалось. Она сделала это так естественно, словно только так и могло быть. А вот Мишка словил очередной неудобняк. И я заметила, как он посмотрел на Риту, мол, зачем ты так-то стала вдруг так смешно, что я не выдержала и рассмеялась. Ребята, расслабьтесь и не маскируйтесь больше. Я очень за вас рада. И поехали уже к тёмке, а то скоро туда пускать не будут. Ещё полчаса, и мы бы опоздали. Во всю шёл последний час посещений. А в палате у Тёмки меня ждал новый сюрприз. "Герка, убери от меня эту ненормальную", заорал мой брат, едва увидев нас входящих в палату. На его кровати сидела Олеся и чем-то его кормила. При этом она, как я поняла, плевать хотела на всё то, что говорил ей Тёмка. Он же явно отказывался есть то, что было в контейнере. Пусть только попробует, прорычала Олеся, имея в виду меня, по всей видимости, но глядя при этом на Артёма. Ты да и ешь всю кашу, и только так сможешь от меня избавиться. Мишка уже посмеивался втихаря. Судя по виду Риты, она мало что понимала. Я же стояла и соображала, что делает Олеся в палате моего брата. Вернее, понятно что. Не понимала я, как и эта ситуация изменилась, а я снова не в курсе. Как бы там ни было, она доесть кашу Олеся Тёмку заставила. Правда, последнюю ложку он чуть не выплюнул. Не рискнул, видно, сделать это под её тяжёлым взглядом. Вот, теперь можешь отдыхать до завтра. Встала Олеся и спрятала в сумку пустой контейнер. "Завтра я тебе привезу свежей кашки", тут же сообщила моему брату с улыбкой людоедки. "Всем привет". Повернулась она к нам и лучезарно улыбнулась. "Больной идёт на поправку, и мы уже переговорили с ним насчёт хутора", сообщила Олеся мне. "На который я не поеду", вклинился мой брат. "И ещё как поедешь?" «И ты мне обещал!» – зыркнула на него Олеся. «Он мне обещал, а вы все свидетели!» Я тут сообразила, что Мишка с Ритой и Олеся видят друг друга впервые. Познакомила, конечно же, их. Слово за слово, Олеся узнала, что собираемся мы где-то посидеть. Ну и захотела поехать с нами. Так и получилось, что в бар мы отправились на двух машинах. В первой поехали Мишка с Ритой, а во второй мы с Олесей. Как там поживает мой братик Сатрапик? поинтересовалась Олеся. Рассказывает мне сказки на ночь. Вспомнила я наш вчерашний разговор, историю Вивьен. Сразу же стало грустно от голоска той печали, какой была буквально пропитана легенда. И почему-то мне в неё верилось. Это какие же, с улыбкой посмотрела на меня Олеся. Про картину Мир глазами Вивьен А, знаю эту историю, кивнула Алеся. Одно время мой братик был одержим этой картиной, искал её повсюду, вбил себе в голову, что только она и сможет изменить его жизнь. Дурачок. Мы сами делаем свою жизнь такой, какая она есть. Конечно, детские комплексы тоже влияют, но во взрослом возрасте можно и с ними бороться. Вот я, например, в детстве и отрочестве считала себя ужасно худой, Вот прямо ужасно. Стеснялась надевать брюки, носила юбки больше похожие на мешки. Олеся продолжала рассказывать про свои детские комплексы, и я же к своему стыду отвлеклась и вовсе перестала её слушать. Так вот, в чём дело. Вот зачем круто вот так нужна эта картина. Он верит, что с её появлением в его жизни всё изменится. Но ведь если верить легенде, то изменится всё, может, далеко не в лучшую сторону. Как он там сказал? Кажется, призрак Вивьен откроет новому хозяину картины истину. Типа, увидит он то, что раньше не замечал. Ну и в жизни наступит баланс. Хей, ты вообще где? услышала я возмущение. Я тут распрягаюсь, а она даже не слушает. Извини. Стало мне моментально стыдно. Задумалась Это о чём же и куда они едут? Это уже адресовалось Мишке с Ритой. Решили посидеть в баре в другом городе, что ли? Олесь, как думаешь, что бы твой брат хотел изменить в своей жизни? Посмотрела я на девушку за рулём. Известно что, хмыкнула она. Отношение к женщинам, думаю. Не думаю, что его устраивают кругом одни блондинки. И личную жизнь он тоже не может устроить лишь потому, что не воспринимает женщин, вернее, не подпускает их к себе ближе, чем на пушечный выстрел. Но это фигурально выражаясь, ты поняла. Постель-то ему чистенько согревают. Олесь, не надо, перебила её я. А что такое? Ты что, ревнуешь моего браца, что ли? усмехнулась она. Так зря спать с кем-то ещё не значит любить. А вот ты его, кажется, зацепила. Впрочем, я тебе уже говорила об этом. Разговор коснулся слишком щекотливой темы, и я постаралась побыстрее его закончить. Да и мы наконец-то свернули к какому-то бару, в котором и просидели, чуть ли не до полуночи. Но было весело, и наобщалась я настолько с друзьями впервые за долгое время. Братик дома и не спит. смотрела Олеся на горящее в доме окно, довезя меня до самого крыльца. Не зайдёшь? уточнила я. Встречаться с кротовым тет-а-тет не очень хотелось. Не, а спать хочу дико, и завтра у меня целая куча дел. И в этой куче есть визит в больницу к моему брату, тогда как я буду на работе. Спокойной ночи, Олесь, открыла я дверцу. Ага. кивнула она и широко зевнула я поторопилась выйти видя как сильно она уже хочет от меня избавиться а в доме меня ждал хозяин ведь он наверняка слышал как мы подъехали